Правда восьмая. Правда о роли евреев в Российской империи. Когда черпается счастье полной миской, когда каждый жизнерадостен и весел, тетя Песя остается пессимисткой, потому что есть ума у тети Песи. Губерман. Начало. Очень трудно сказать, хотел ли Александр II исправить злосчастных иудеев. Если и хотел, он выбрал более успешный способ, чем его папа и дядя. Царствование Александра II и эмансипация евреев стало частью всей его работы по преобразованию России. Уже в 1856 году он отменил особые правила взятия рекрутов евреев и вообще отменил институт военных контонистов. Мальчики моложе 20 лет, уже взятые по раньше действующим законом, возвращались домой. Это единственные в истории евреи-контонисты, часть которых вернулась в свою среду. Те, кто мог приувеличить давление, оказанное на них, чтобы сделать их христианами, кто мог рассказать, что с ними делали в самой еврейской среде. Отслужившие же полный срок евреи могли селиться в любом месте Российской империи без ограничений. По усмишке истории в форме исторического наказания из тех осевших потомков контаннистов Россия и Романовская династия получили и Якова Свердлова. «Честно говоря, я не очень понял эскападу почтенного мэтра, за что именно наказание? За призыв кантонистов? То есть за взятие налога кровью с русских евреев? Тогда я согласен». Породив и науськов на Россию Якова Свердлова, проведение могло таким способом и наказывать. На фоне огнедышащих драконов и мохнатых чудовищ-людоедов как-то не смотрится злобный чахлый еврей, но почему бы ему не стать хотя бы частью исторического наказания? Истребить казаков так, как Свердлов, не могла бы даже дюжина гигантских тролей, а сделать с Москвой то, что сделал с ней Лазарь Каганович, не сумели бы целые эскадрильи летучих огнедышащих драконов. Но, по-видимому, Александр I имеет в виду нечто иное. Если при Николае I правительство оставило задачу сперва реформировать еврейский внутренний быт, постепенно разряжая его через производственный труд и образование, и так ведя к снятию административных ограничений, то при Александре II, напротив, правительство начало с быстрого снятия внешних стеснений и ограничений, не доискиваясь до возможных внутренних причин еврейской замкнутости и болезненности, надеясь, что тогда сами собой решатся и остальные проблемы. По-видимому, Александр Исаевич всерьез считает, Внутренний еврейский быт настолько страшно отрицательно заряжённым, что даже преступления эпохи Николая I не кажутся ему крайностями, недостойными цивилизованного государства и общества. Тут возникает один только вопрос. Интересно, а что запил бы наш гигант национального возрождения, возьми правительство США в контанисты его собственных сановников? В конце концов, пользуясь гостеприимством правительства США, Александр Исаевич занял позицию, которую он, судя по всему, упорно приписывает евреям. Он жил в стране, пользуясь всем, что она может дать, от высокого уровня жизни до полной правовой защищённости, а сам даже государственный язык выучить не удосужился. А вот Свердловы, кстати, по-русски говорили свободно. В всё время жизни в США Солженицын беспрестанно и на Зойево подчёркивал, что он не американец, а русский, и постоянно ругал США за неправильную политику в отношении СССР. Чем не еврей, признающий себя одновременно гражданином страны проживания из Израиля и нагло критикующий весь мир за неправильное отношение к Израилю? Разница в чём? Коль скоро так, почему бы правительству США реформируя и разрежая внутренний семейный быт Солженицыных не взять его сыновей в кантонисты, не перекрестить их в церквях и не запретить им говорить по-русски. И никаких отлучек старшим Солженицыным из Вермонта. Пусть это будет у них черта оседлости, а то ведь какой-то из потомков Солженицына, если ему разрешить, еще и революцию устроит. Представляете, как взвыл бы тогда Солженицын? Вот было бы зрелище. Современный пророк, лично беседующий с Господом Богом в приемной организации по правам человека, в тех самых, по поводу которых он врал и клеветал не одно десятилетие. Болезно бывает поставить себя на место другого. Поставить бы, а уж потом о чем-то и судить. Александр Ж. II в 1858 году собирает седьмой по счету комитет по устройству быта евреев под председательством графа Блудова. Одновременно в губерниях собираются местные комитеты, и они переправляют в Петербург и свои мнения, и мнения частных лиц по еврейскому вопросу. И выявилось колоссальное разнообразие мнений. Что вообще тут можно сделать? Новороссийский генерал-губернатор Строганов – стоял за безотлагательное, единовременное и полное уравннение евреев во всех правах, и его поддерживало до третьи члены комитета. Но было и мнение, что нельзя открывать евреям равноправие до того, как поднимется уровень образования и культуры самого русского народа. А то ведь тёмная масса крестьян и мещан не сможет устоять перед экономическим напором евреев. Видимо, правительство понимает, что имеет дело с очень образованным народом. Раздавались и голоса о том, что евреи стремятся вовсе не к слиянию с россиянами, а к получению гражданских прав при сохранении своей сплочённости, своих байки и обособленности. Давать им равноправие вообще нельзя этому подозрительному народу. Комитет, как и следует ожидать, занял в 1859 году промежуточную среднюю позицию. Заметив, что в то время, как западноевропейские евреи по первому приглашению правительства стали посылать своих детей в общие школы и сами более или менее обратились к полезным занятиям, русскому правительству приходится бороться с предрассудками и фанатизмом евреев. И потому уравнение евреев в правах с коренными жителями не может иначе последовать как постепенно по мере распространения между ними истинного просвещения, изменения их внутренней жизни и обращения их в деятельности на полезные занятия. Для сведения всех читателей, но особо для евреев, черпающих свои суждения из еврейских националистических журналов типа Лихаима, комитет занял позицию более либеральную, чем очень многие евреи, скажем, В 1856 году именитые петербургские купцы направили царю ходатайство о даровании льгот не всему еврейскому населению, а лишь отдельным категориям, то есть молодому поколению, воспитанному в духе и под надзором начальства, а также высшему купечеству и добросовестным ремесленникам. В 1862 году состоялось новое прошение о предоставлении равноправия всем окончившим гимназию, потому что гимназисты не могут же не считаться людьми, получившими европейское образование. Как видите, правительство Александра II гораздо либеральнее и собирается уравнивать в правах несравненно более широкий круг лиц, чем уже прикормленные и живущие в тепле еврейские купцы. Ах, эта еврейская солидарность, ах, это пресловутая еврейская спайка и сплочённость, которой так боялись высшие чиновники Российской империи.